Глава третья В час, когда колокол известил о наступлении полночи, на площади собрались люди с факелами. В этот раз патрулировать вышла добрая половина всех мужчин города. Остальные остались дома, но и им этой ночью не удалось сомкнуть глаз. Ведь предстояло следить за тем, чтобы дети оставались в своих кроватках и чуть что — применять оружие для их защиты. Разрешалось пускать в ход любые средства, лишь бы остановить злодея. Сама природа была на стороне жителей Гримсвика. Ночь сохранила остатки дневного тепла, а тучи разошлись в стороны, только бы лунный свет освещал крыши и улицы. Город дышал напряженной тишиной, словно застыв в ожидании. Свет факелов и ламп играл на стенах домов, вырезая из тьмы тени, похожие на призраков. Издалека доносился крик совы, и каждый звук усиливал тревогу, которая заполнила сердца жителей. Лица патрульных были полны решимости, а души в негласном согласии наполнила уверенность в успехе. Эта ночь была особенной. Если они не поймают похитителя или не найдут детей — то другого шанса и не будет. Лейф Хансен, главный полицейский города, шагнул вперед и поднял руку, привлекая внимание. Он окинул взглядом присутствующих и негромко, но твердо произнес. «Сегодня мы либо поймаем его, либо упустим навсегда. У нас не будет второго шанса. Оставайтесь на чеку!» Слова вызвали бурную реакцию среди собравшихся. Большинство поддерживали взгляды полицейского и одобрительно кивали, бормоча под нос его слова. Ночной патруль разделился на пять групп. Четыре из них прочесывали городские улицы по всем направлениям. Ими руководил полицейский Хансен. Компанию ему составил Магнус Хокон. Он вернулся поздним вечером и проигнорировал вопросы совета, почему его так долго не было. Огоньки факелов растекались от центра среди домов и кварталов, точно кровь растекается по венам. Пятая группа, куда входили Ивар Торсон и судья Берг, должны были отправиться на болото, туда, где под толщей десятилетий было погребено проклятие. С ними отправился Гуннер, отец, что лишился двух младших детей. Никто не смел возразить, чувствуя, как его пожирает изнутри боль утраты и жажда мести. Четвертым оказался человек, что еще два дня назад не помнил своего прошлого. Теперь же он называл себя Август Морган. Судья Берг не сразу принял решение взять с собой подозреваемого. Дорогой Ивору пришлось долго убеждать, ссылаясь на дозволение и мэра Ольсона, необходимая записка имелась в кармане, и полицейского Хансена. Ему пришлось принять на себя ответственность за доктора-самозванца и пообещать судье, что если тот сбежит, то он выплатит неподъемный штраф. Август шел позади и наблюдал за их спором, но вмешиваться не смел. Судья Берг изредка бросал на него пренебрежительный взгляд и то и дело взывал к голосу разума купца. Ивар выделил ему весьма приличный наряд. Темный шерстяной плащ, который касался его лодыжек, чистая рубашка и черные брюки, заправленные в высокие кожаные сапоги, что доходили почти до колен и защищали от болотной сырости. Даже в таком виде Август чувствовал себя неуютно, словно все еще носил лохмотье заключенного. «Он был за решеткой, в ту ночь и никак не мог похитить мальчика!» Наконец выдал последнюю причину Ивр, которую сам же легко отрицал до этого. Судья Берг устало потер переносицу. «Это могут быть фокусы, господин Торсен». Я всегда считал, что человек по своей природе невиновен ни в чем. Наконец вмешался Август. И обратное следует доказать. олов Берг пристально посмотрел на Августа. Именно такой взгляд и называют убийственным. — Как раз-таки наоборот. — Август Морган. Его имя он намеренно произнес с другой интонацией. — Люди моей профессии знают, что невиновных... «Не бывает!» — он назидательно поднял палец. «Так что если и нужно кому-то что-то доказывать, то как раз-таки вам!» Их четверка двигалась, не сбавляя шага. Гуннар прекрасно ориентировался в лесах и знал, где среди болот начинается тропа, вымощенная черным камнем. «Почему же вы мне не верите?» — Август поравнялся с судьей. Тот усмехнулся и остановился. «А во что мне верить?» — На слушании вы сказали, что ничего не помните, а спустя три чудесных дня в тюрьме вдруг назвали свое имя и профессию. Он хлопнул в себя легонько по лбу. — Что же там случилось? Может, разговор с господином Торсоном вынудил вас придумать новую личность? Мы все еще не знаем, кто вы и по какой причине вызвались нам помочь. Вы бы подозревали такого человека, доктор Морган? Их взгляды встретились. Август открыл рот, чтобы признать логику оппонента, но вмешался Ивар. «Хватит уже! Если мы и вправду отыщем детей, то все ваши споры не имеют смысла!» Судья Берг тут же пронзил его взглядом. «Вас, как торгаша, дети не заботят. Вас манит замок семьи Форсберг. Вы надеетесь поживиться редкими вещицами и подороже их продать. Не смешите меня, Ивар!» Не вы ли десять лет назад предстали перед судом за избиение своей супруги? — То было в прошлом. Ивор стыдливо отвел взгляд. — Сейчас все переменилось. Судья Берг отмахнулся от обоих. — Даже если мы найдем детей, это не снимет моих подозрений из господина Августа Моргана. Снова та высмеивающая интонация. — Будь по-вашему. — ответил ему Август, но судья никак не отреагировал на его слова. Даже вдвоем они проиграли спор. И теперь плелись с Иваром позади, думая каждый о своем. Их проводник Гуннер шел молча и ничьей стороны не принял. Когда они кончили спор, он лишь сообщил, что до болот час пути и что туда ведут две дороги. — Пойдем в обход! — сразу предложил судья, и никто ему не перечил. — Значит, в обход! — ответил Гуннер, перекинул ружье с одного плеча на другое и продолжил путь. — Почему вы уверены, что дети именно там? — спросил Август шепотом. Ивр посмотрел на судью и, убедившись, что тот занят своими мыслями, притормозил доктора Моргана рукой. — Об этом не любят говорить! — начал он так тихо, что голос растворялся в шуме листьев. — Но я считаю, что виной... «Ведьма, которая появилась здесь сорок лет назад». Люди верили, что первыми занесли холеру в Гримсвик именно сыновья Густава Форсберга. Они гостили в Париже, когда на юге Франции свирепствовала болезнь. Слухи о приближении эпидемии настигли их там. При первых признаках опасности они поспешили домой, однако их возвращение несло нечто ужасное. Дети привезли с собой порченную кровь. Стремясь скрыть страшную правду, господин Форсберг укрыл их за стенами замка. Он приказал построить отдельное крыло, куда запрещалось входить посторонним. Только два человека из прислуги и родители могли приближаться к ним. В отчаянной попытке спасти детей Форсберг отправил тайные послания во все концы света, надеясь найти доктора, способного справиться с проклятой болезнью. Но ответные письма приносили лишь отказы, лишая его надежды и жизненных сил. В своих безуспешных поисках господин Форсберг дошел до отчаяния. Он требовал от церкви, чтобы боги помогли ему, но лишь испортил с ней отношения. Тогда он обратился к иной стороне, разорвав с городом всякие отношения. «Никакие стены не могут сдержать болезнь». Частые визиты врачей, поездки самого господина Форсберга и прислуга, которая ходила за продуктами в город, неизбежно привели к тому, что болезнь просочилась сквозь крепкие камни замка. Никто так и не узнал, что стало истинной причиной распространения. Но одно было ясно. Проклятие, которое Форсберг надеялся удержать за стенами замка, конце концов накрыла собой весь Гримсвик, распространяясь по улицам и домам, оставляя за собой разрушение и смерть. В один из дней в Гримсвик по восточной дороге на телеге, запряженной щуплой кобылой, въехала женщина, чьим годам не было счета. Ее сюда привело одно из писем, в котором было приглашение лекарей со всего света. Жители, встречавшие старуху по пути в город, Молили ее остановиться, просили избавить их семьи от страшной болезни, от той гибели, которая уже коснулась многих. Но старуха лишь молча отмахивалась от них, как от чего-то несущественного. Ее не интересовали мольбы и просьбы. Она знала свою цель и следовала за зовом, ведущим в замок Форсбергов. Это была высокая и худая старая женщина. Пальцы ее были тонкими и как ветви старого дерева, обтянутые кожей. На руках она носила черные перчатки, скрывающие эти хрупкие ладони. Волосы ее, серебряные от времени, были заплетены в тугие косы и собраны в аккуратный пучок на голове, придавая строгий, но величественный вид. Несмотря на возраст, осанка была непривычно ровной, как у человека аристократического положения, не поддающегося тяжести лет. Покрытые инием глаза выглядели почти мертвыми и лишенными жизни, из-за чего женщина плохо видела, но это не мешало ей ходить наравне со зрячими. Слух компенсировал зрение. Она слышала этот мир иначе, чем другие. Каждый шорох листьев, легкое дыхание ветра и даже вибрации земли под ногами были для нее настоящей музыкой, и она ориентировалась в пространстве так, словно была в окружении оркестра из звуков природы. Стоило ей оказаться у ворот, как те растворились впервые за долгое время. До сих пор все визиты происходили исключительно через вход для прислуги. Никто точно не знал, что происходило в замке. Говорят, что старуха лечила детей Густава, поила их отварами, пела странные песни, писала на их телах таинственные руны, и без конца говорила с кем-то, кого видели только ее глаза. Спустя неделю ворота открыли для всех больных, коих в то время в городе насчитывалось около сотни. Их разместили вместе с детьми семьи Форсберг. Со временем болезнь прекратила нападки на новых жителей, но среди тех, кого настигла холера, спасти никого не удалось, кроме единственного младшего наследника семьи. Мальчик выжил. Трудно сказать, что за чудо его спасло. Была ли тому причиной ведьма, либо иные силы помогли ему. Остальных же болезнь не пощадила. Тем временем господин Форсберг, переживший слишком много боли и страданий, медленно терял рассудок. Он начал видеть в колдунье не спасительницу, а угрозу, убежденный, что она собирается выкрасть его единственного выжившего сына. Мрак его разума нашептывал ему ужасные вещи. В безумном отчаянии поздней ночью он собрал своих верных слуг и отправился на болото. Там, в густом тумане и сырой земле, они окружили старуху и без малейшей тени сомнения сожгли на костре. Когда огонь поглотил тело, господин Форсберг развеял ее пепел по болотам как будто надеясь, что таким образом сможет изгнать темное влияние навсегда. Той ночью Гримсвик простился с погибшими. Темный небосвод окрасился алым от пламени, охватившего замок. В отчаянной попытке выжечь хворь, которую здание впитало за долгие дни смерти и страданий, его предали огню. Жители верили, что только очищающий огонь — Сможет вернуть городу спокойствие. Вместе с замком в пламени сгорели и все его тайны, а мертвые, что еще недавно находились в его стенах, наконец обрели покой. Огонь захватил замок полностью, словно сам ад разверз свои врата под фундаментом. На утро остались лишь пепел до да камни, а сам господин Форсберг исчез вместе со своим единственным наследником. — Такова история этих мест, господин Морган, — сказал Ивор, явно чувствующий страх при воспоминании этой истории. — Тогда я еще не появился на свет, но историю эту передают из уст в уста. Господин Берг не даст соврать, его отец хорошо помнил те времена. — Не время предаваться воспоминаниям, — отрезал судья. — Мы близко. Путники остановились на подступах к заболоченной местности. Их встретил запах разложения и ели слышимый гул ночных насекомых, разбуженных дневным потеплением. Из земли торчали гнилые, покрытые мхом и травой коряги. Местами выступала вода, черная и непрозрачная, отражающая только тени скрюченных ветвей. Кое-где виднелись островки травянистой земли, будто неустойчивые плоты, готовые поглотить любого, кто решит пройти по ним. Деревья, растущие на болотах, склонились к земле, их корни впились в сырую водянистую почву. Отовсюду веяло мертвечиной и распадом. — Немало бестолковых путников сгинуло в этих местах, — серьезно заявил судья Берг. гуннар что-то прохрипев кивнул. Темная каменная тропа велась меж болот. Огибая гнилые корни деревьев, она скрывалась во мраке. Неподалеку стоял невысокий домик из сруба. Как объяснил Ивар, сделали его лесники для заплутавших путников. В четырех стенах уместилась небольшая каменная печь, казанок, полка с сухими травами, жестяной чайник с мятыми жестяными кружками. Вдоль стен любезно разложили солому, чтобы было где отдохнуть. — Предлагаю сделать привал, прежде чем идти дальше, — сказал Оловберг. Усталости Август не чувствовал, но подумал, что лучше лишний раз с судьей не припираться. Они разместились возле печи, и Гуннер развел огонь. Путники подставили холодные ладони, позволив пламени нежно обогреть их. — Я слышал, господин Торсен посвятил вас в легенду наших лесов, — спросил Олаф, смотря на горящие поленья. — Простите, если это был секрет, о котором мне не стоит знать, — ответил Август. — Ничего, это лишь сказка, — усмехнулся Олов. Я рассказал только то, что услышал от родителей. — Ни слова лишнего не выдумал, — уязвленно заявил Ивар. — И я тоже, — осадил его Олов. Только ни о какой ведьме, похищающей детей, я не знаю. Как и Гуннор, наверное. Тот сидел с пустыми глазами. Лицо не выражало никаких эмоций. Его ноги дрожали в напряженном ожидании. Августу не требовалось ворошить обрывки памяти, чтобы понять, что человек утопает в омуте самобичевания. Остатки личности доктора взывали к долгу и разжигали внутри желание помочь человеку. Но как же это сделать? — Почему тогда никто не ходит в замок? — вдруг дерзко спросил Ивор. — Потому что там покоятся останки больных холерой, — парировал олов Вот поэтому я и считаю, что это отличное место, чтобы спрятать похищенных детей. Последнюю фразу судья Берг проигнорировал. Он порылся в сумке и достал две небольшие фляжки. Одну протянул Гуннуру, вторую открыл сам. Что это? – спросил Ивар. Госпожа Берг любезно снарядила наш поход порцией отличного хереса. Он отличный противник осенней стужи, так что угощайтесь. Олов сделал несколько глотков и протянул фляжку Ивору. Гуннор наполнил жестяной стакан, сперва вычистив из него пальцем дохлых мух, и передал напиток Августу. Ивор взял кружку, внимательно изучил ее под светом огня и решил отпить из горла. Август поднес горлышко к носу. В нос ударил сладковатый запах. Пахло скисшей ягодой и спиртом. Судя по всему, напиток не из дорогих. В пути ноги продрогли и никак не могли согреться, но он решил не пить. Где-то внутри сознания дремало существо, названное гримом, и алкоголь мог пробудить его. К тому же неизвестно, как себя поведет он сам, будучи пьяным. Да и любителем выпивки Август Морган себя не помнил. «Дешевое пойло!» Ивар вернул фляжку и вытер ладонью влажные губы. «Но все равно...» «Передавайте, госпоже Берг, мои благодарности!» Остатки Хереса Олов вылил в костер. Огоньки брызнули, зашипели и с удовольствием поглотили то, что не допили путники. Общих тем для беседы не представилось. Сидели в уютном молчании, и Август подумал, что разговоры не всегда нужны. Иногда приятней остаться наедине со своими мыслями. Все это время он поглядывал в маленькое окно, где кроны елей укрыл молочной пеленой лунный свет. Слабый ветер лениво раскачивал их из стороны в сторону. Время давно перевалило за полночь, но магической мелодии флейты так и не появилась. Август рассчитывал, что в пути уловит ее слабый мотив и двинется навстречу. Только с его помощью он в состоянии совладать с внутренним демоном, который только и ждет, как сожрать его личность». — Грим! — фраза проплыла в сознании мрачной тучей и вызвала легкий озноб по телу. Ночь сгустилась и проникала в домик сквозь единственное окно. Огонь в печи с трудом справлялся с подступающей темнотой. Возможно, скрылась луна, а может, грим вылез из темного закутка подсознания. — Теперь поговорим, как взрослые люди... «Никаких сказок!» олов Берг встал. Тени на лице подчеркнули его острые черты, напуская на него жуткий, но в то же время строгий вид. «Эти болота таят опасность. Ни в коем случае не следует сходить с тропы из черного камня. На этих болотах обитают блуждающие огоньки. Их зажигает ведьма!» Перебил его захмелевший Ивор но судья снисходительно пропустил его слова мимо ушей. «Никаких духов! Просто газ, что выделяется из болот!» — внес ясность господин Берг. Август о чем-то таком слышал на курсах химии. Вроде как метан или другой легко воспламеняющийся газ, вступая в реакцию с кислородом, вспыхивает на несколько секунд и гаснет без следа. Воспоминания сами возникли в его голове, как и аудитория института, где он получал образование. — Отлично, — решил Август. Совсем скоро память вернет ему юность. — Да, — закивал он, — это обыкновенная химическая реакция. — Не ожидал от вас слов поддержки. Судья Берг смотрел на Августа, не скрывая удивления. — В любом случае не позволяйте огонькам вас запутать. Через несколько минут, потревожив мелкого зверя в ближайших кустах, Они двинулись к замку. Ступив на каменную тропу, они перешли условную черту, которой боялись местные жители. Ту самую, что отделяла Гримсвик от его печального прошлого. Луна скрылась за черными тучами, окрасив их края голубым. Ночь выдалась тихой и приятной. Если бы не одно «но». Эрик пришел в себя, лежа связанным на тачке, которую вез его похититель. Веревки туго стянули его тело, и даже шею, он едва ли мог пошевелить. Так и ехал, обреченно глядя в ночное небо. Человек, похитивший его, насвистывал мелодию, подобную той, что он слышал в исполнении флейты. В некоторых моментах они отличались, но мотив был схож. Эрик лежал среди дров и тряпок. О его комфорте похититель не заботился. На кочках он то и дело получал либо подпрыгнувшим поленом, либо кожа до крови терлась о дерево. Забавно, что в таком положении Эрик не чувствовал страха, его сменило всепоглощающее уныние. К чему пытаться выбраться, если все уже решено? Да и зачем жить той жизнью, что досталось брошенному ребенку? Уж лучше закончить ее здесь, и, может, тогда она начнется заново. В условиях гораздо лучше прежних. Может, в новом мире у него, наконец, будут мама и папа?» Глаза защипала от слез. Нос предательски зачесался, и Эрик всхлипнул. «Проснулся, значит!» Вдруг подал голос человек, явно улыбаясь, хотя этот звук сложно было отличить от скрипа дерева. «Немного храбрости, пожалуйста!» молил себя Эрик, взывая к покинувшему его чувству. — Не молчи, дорога не близкая, в разговоре всяко лучше будет, — прокряхтел незнакомец. — Я не молчу, я просто не знаю, что сказать, — ответил Эрик, и был абсолютно честен со своим похитителем. В его положении разговоры не представляли смысла. — Ну как же? — хихикнул или покашлял тот. — Может, тебя интересует конечный пункт нашего путешествия? — Вовсе нет. — с безразличием ответил Эрик и еще раз всхлипнул. Слезы и сопли решали течь без его согласия. — Какая уже разница, если утро я все равно не увижу? Тележка остановилась. — С чего ты так решил? Незнакомец подошел ближе, но так, чтобы оставаться недоступным для глаз мальчика. — Другие дети не вернулись, — обреченно произнес Эрик. — Твоя правда! Но это не значит, что они мертвы. Тяжелая рука с платком из грубой ткани вытерла с его лица слезы. Затем похититель, держа стени, ослабил веревку на руках и вернулся к тележке. — Значит, ты слышал мелодию? Эрика снова катили по каменистой дорожке. — Не помню, — честно ответил он. В его сознании вообще события ночи разлетелись на мелкие осколки. Еще там, на чердаке, который странным образом вырос до необъятных размеров, он все помнил. Но, проспав несколько часов, он обо всем забыл. Вроде как Харальд был с ним, или ему только так показалось. «Может, ты помнишь такую мелодию?» Тележка снова остановилась и раздался грустный и узнаваемый мотив, наигранный флейтой. Окружение наполнили мерцающие огоньки — а деревья над эриком склонили кроны. Музыка вызвала странные покалывающие ощущения по всему телу, как будто мальчик угодил в муравейник. Теперь насекомые бегали и кусали его. Картина перед глазами расплылась. Скудные краски ночного пейзажа смешались в серое пятно. На фоне этого возник силуэт матери, но ненадолго Следом его сменила настоятельница Грета. Ее жуткая улыбка растягивалась в стороны, пока тело женщины не разделилось на две части, которые свернулись в светящиеся шары и улетели звездами на черный небосвод. Мелодия прекратилась. Эрик все так же лежал, связанный в тележке. — Узнаешь? — Слышишь? — спросил человек. — Слышу и узнаю. — ответил завороженно Эрик. Его сознание пребывало где-то на грани сна и реальности. — Славно! А я вот ее не слышу! Его голос еще сильнее осип. Человеку пришлось прокашляться, чтобы заговорить, как прежде. — Не слышите? Эрик искренне удивился. Как он мог ее не слышать, если сам же ее играл? — Я вообще больше ничего не слышу. Он снова наполнил инструмент воздухом, и родилась магическая мелодия. Она окружила ребенка, заставив позабыть обо всем. Хотелось противостоять ей, но все без толку. Спустя несколько секунд Эрик провалился в глубокий сон. Август рассчитывал, что дорога через болото не займет много времени, но они шли уже полчаса, и тропа никак не хотела заканчиваться. Все это время... Их сопровождала унылая картина. Кривые, поросшие мхом деревья тянули свои сухие, как костлявые пальцы ветви, к черному небу. В воздухе стоял густой запах гниения, от которого хотелось зажать нос. Лягушки, притаившиеся в лужах по краям тропы, громко квакали, словно предупреждая о чем-то. Но всякий раз, как только приближались путники, кваканье внезапно затихало. Казалось, что сама природа сдерживала дыхание, наблюдая за чужаками, осмелившимися пройти по этой забытой тропе. Сквозь тяжелую тишину раздавался лишь хруст под ногами. Старые, разложившиеся корни деревьев и влажная земля отзывались на каждый шаг. Туман, поднимающийся с болот, медленно окутывал ноги, усиливая ощущение, что каждый момент они могли исчезнуть, в этом гнилостном бескрайнем море мха и воды. Хорошо хоть их вел надежный человек. Гуннер провел в этих лесах времени не меньше, чем в городе, и прекрасно знал, где следует повернуть и какие камни следует обойти стороной. «Здесь хищников нет», — сказал он неожиданно, словно вел сам с собой диалог, и ответ вырвался случайно. «Они боятся этих мест». Слова, призванные успокоить, лишь еще больше потревожили душевное равновесие Августа. Больше всего он боялся, что рано или поздно грим покажет себя и захватит его тело. Тогда уж точно судья Берг примет его за душевно больного и обвинит во всех грехах. Здешние места худо сказались на его единственном союзнике. Господин Торсон шел позади, едва волоча ноги. На лице выступили серо-зеленые пятна — его явно мутило от тухлого болотного запаха. К тому же он был самым суеверным из всех. То и дело он оглядывался во тьму, видимо, выискивал старуху. А то и вовсе останавливался и подолгу замирал, задрав голову в беззвездное небо. Это тоже тормозило их продвижение. Наконец судья Берка остановился и громко сказал, «Впереди ворота в замок семьи Форсберг, но я предупреждаю сразу». Каждый из вас сам несет ответственность за свою жизнь. Август ожидал увидеть огромный каменный дворец, возвышающийся над деревьями, или хотя бы высокую башню со шпилем, украшенную мраморными горгульями, что горделиво восседали бы на вершине. Но время не пощадило эти места. Каменные стены забора осыпались, как песок, колонны ворот накренились и заросли мхом и бурьяном. Огромное дерево, рухнувшее много лет назад, пробило брешь в стене, оставив кованые железные ворота бессмысленно висеть на сгнивших петлях. Остатки замка, который когда-то горделиво возвышался над лесом, теперь превратились в руины, едва различимые в запустелом ландшафте. Главные стены рассыпались, оставив лишь фрагменты массивных камней, которые выглядели как огромные могильные плиты, разбросанные по земле. Их некогда гладкая поверхность теперь была изрезана трещинами и покрыта густым мхом. Словно сама природа стремилась скрыть следы человеческого преступления. Те стены, что все еще стояли, срослись с лесом, став ее неотделимой частью. Сквозь разрушенные участки каменной кладки проглядывал лунный свет, отбрасывая пугающие тени на землю. Башня скорее напоминала скелет, ее верхушка давно рухнула, оставив лишь каркас выбитых окон и проржавевших железных стержней. Пустые глазницы проемов безразлично взирали на незваных гостей. Блуждая по развалинам, ветер стонал как призрак. Замок, некогда величественный и неприступный, теперь больше походил на гигантскую забытую могилу, поглощенную болотами и дикой природой. Кое-где камни сохранили на себе отпечаток разрушительного пожара. Стены и землю в некоторых местах покрывала черная сажа. Август старался не касаться ее. То был пепел не только сгоревшего дерева, но и людей, погибших от холеры. — Черт! — выругался судья Берг. — Я где-то обронил ключ. — Ключ? — удивился Август. — Неужели среди этих останков... Есть что-то, что следует запирать на замок. — Все верно. Здесь уцелело крыло с кабинетом и спальней. Единственное место, где могли жить здоровые люди. Светя фонарями, они прочесывали территорию внутри замка. — Как он выглядит? — спросил Август. — Серебряный и с широким основанием, — ответил Ивар Торсен. Он водил затуманенным взглядом по земле и при каждом шаге раскачивался из стороны в сторону. «Господин Торсон!» — выкрикнул Олаф Берг. «Посмотрите, не выпал ли он у ворот, а вы, Гунор, посмотрите там!» Рукой он указал на проем в стене, где они проходили ранее. Путники разошлись. Август остановился и постарался прикинуть, в какой момент судья мог выронить ключ. Он не следил за ним пристально, но, кажется, тот ни разу не рылся в сумке или кармане. «Может, он выпал в домике?» — спросил Август. Помню, как судья доставал из сумки фляжки. «Нет, нет!» — отмахнулся Олов. «Когда мы шли по тропе, я без конца проверял его в своем кармане». Гуннер вернулся ни с чем. Втроем они еще дважды обошли крохотную территорию внутри стен. «Может, поищем за стенами?» — предложил Август. «Вы думаете, господин Торсен не справится?» — Олаф Берг скривился. — Ну, ладно, составим ворчуну компанию. Выйдя за ворота, они увидели лежащий на земле факел, и больше ничего. Ивор Торсон исчез. Когда Олаф Берг попросил Ивора выйти за ворота, тот обрадовался, так как последние четверть часа его жутко мутило. Дурной, приторно-сладкий запах, наполненный гнилью, оседал в легких, отчего желудок свернулся в узел, и все съеденное и выпитое за день подскочило к горлу. Отойдя подальше, он спрятался за огромный валун, бывший когда-то частью стены. Его стошнило сразу, как только он позволил себе расслабиться. Огромные потоки жидкости покинули его тело через рот и нос, но это не принесло ему облегчения. Спина намокла, на лбу выступил пот, а руки задрожали. Винил он чертовы болота и проклятие, что напитало собой здешний воздух. На слабых ногах он вышел из-за камня и остановился. Силы покинули тело. Пришлось опереться на дерево, поросшее влажным мхом. Но в таком состоянии ему было на это плевать. Очередной спазм скрутил с огромной силой, и ивора вырвало еще раз. На этот раз стало немного легче. Отдышавшись, он разогнулся и тут заметил, как на кусте что-то висит и поблескивает. — Вот болван! — прошептал господин Торсон, имея в виду судью, который по глупости зацепил ключ о куст. Ноги слушались плохо, но он все равно сделал несколько шагов, выставив вперед руку. Видимо, из-за тошноты он неверно оценил расстояние до ключа. Его серебряный отблеск показался в нескольких шагах впереди. — Боже правый! Но ну как можно быть судьей и олохом одновременно? Ивар улыбнулся своей шутке и прошел дальше. Плотным настилом туман накрыл все вокруг. Тьма сгущалась среди деревьев, пряча лес за мрачной плотной завесой. Все посторонние звуки исчезли, и стало слышно, как тяжело дышит Ивар, и как громко бьется его сердце. Мир притаился в ожидании. «Ивар!» Шепот пролетел над болотами, как слабый ветерок. Ивар замер, прислушиваясь. Его пальцы дрожали, едва сжимая факел. Невыносимая тишина давила, обостряя каждый звук, каждый вдох. И было трудно сказать, был ли этот шепот реальностью или игрой его разума. Туман, словно живое существо начал медленно двигаться, клубясь вокруг его ног. Легкий холодный ветер коснулся его щеки, и на мгновение Ивору показалось, что он чувствует прикосновение чего-то незримого. Лес впереди был будто живым, ветви деревьев скрипели, а в густых тенях мелькало призрачное очертание. Еще на тропе ему показалось, что за ними кто-то крадется. Чья-то пара глаз неустанно следит и ведет их в проклятое место. «Неужели это она?» — подумал он, и от страха вновь закрутила живот, а в горле возник предательский комок. Напротив него, в двадцати шагах, туман был особенно плотным. Оттуда показались сухие, длинные пальцы, которые он сначала принял за ветки. Костлявые руки обвили ствол дерева, И впились в него гнилыми ногтями Следом показалось лицо Оно притянулось к дереву так, что еле был заметен профиль Но даже этого оказалось достаточно, чтобы Ивор узнал, кто это Он никогда не видел ведьму Но детские описания были настолько яркими и четкими Что в фантазиях он рисовал ее до мельчайших деталей Ива прошептала ведьма, маняя его к себе острым пальцем. Недолго думая, он бросил в нее горящий факел и кинулся в противоположную сторону. Ноги угодили в лужу, и ботинки наполнила холодная вода. Плевать, думал он, лучше простыть, чем угодить в ее лапы. Про ключ, которого почему-то не оказалось, на кусте он больше не думал. Да и прочие причины, что привели его сюда, вылетели из головы. Между тем старуха растворилась в тумане, словно ее никогда и не было. Сердце бешено колотилось, и единственное, о чем он мог думать, уйти как можно дальше от того места, где только что стояла старуха. Ее шепот все еще эхом отдавался в голове, хотя вокруг царила тишина, нарушаемая лишь его быстрыми шагами и хлюпанием воды под ногами. Наконец... Он вышел на каменную тропу и огляделся. Этих мест он не помнил. Видимо, шли другой тропой. Прикинув, в голове с какой стороны замок, он двинулся туда. С каждым шагом он пытался взять контроль над эмоциями. Панику сменила тревога. А благодаря всплеску эмоций, дурнота, порожденная болотом, отступила, оставив вместо себя жжение в области груди. Пройдя немного по выбранному направлению, Ивар остановился, решив, что идет не в ту сторону, и развернулся. Сердце подскочило к горлу и замерло, пропустив положенных два стука. Затем бешено застучало, гулка барабаня по перепонкам. Прямо перед ним, в пяти шагах, окруженная туманом, стояла старая ведьма. Точно такая, как из детских фантазий. Ее обожженное лицо когда-то бледная и морщинистая, теперь напоминала обугленный пергамент, потрескавшийся и слоившийся по краям. Один глаз навсегда заплыл, скрытый за глубокой обгоревшей раной, а другой, оставшийся неповрежденным, сверкал под слоем пепла, будто все еще живя собственной жизнью. Сквозь трещины в коже проглядывал обнажившийся череп. Волосы, когда-то собранные в тугие серебристые косы, превратились в черные опаленные нити, еще местами дымящиеся от жара огня. В углубленной пасте можно было увидеть лишь обугленные остатки зубов. Ей не нужно было переставлять старческие ноги, чтобы приближаться к своей добыче. Она вытянула сухие, с и обожженной кожей руки вперед, И, не умолкая ни на секунду, нашептывало его имя. «Будь ты проклята!» — закричал Ивор, но вырвался лишь сиплый писк. Не думая, он побежал прочь от нее. Ноги снова угодили в воду. На этот раз по колено. Идти получалось с трудом. Превозмогая боль в груди и болотную вязь, он двигался подальше от этого места. Обернуться не решался, ведь так он бы точно знал, что старуха нагоняет его. Спиной он чувствовал ее преследование. В воздухе парил ее нескончаемый шепот. Голова кружилась, в горле пересохла, и каждый вдох острой бритвой царапал гортань. Ноги в чем-то увязли. Ивар решил, что запутался в водорослях и корнях. Он опустил руки вниз и тут же отдернул. Вместо болотных растений его ноги сковали сухие костлявые старушечки руки. Они, как мерзкие лианы, обвили его, цепляясь за штанины обломанными ногтями, и ползли все выше. Сквозь мутную грязную толщу воды Ивор различил искаженное лицо ведьмы. Ее волосы, похожие на спутавшиеся корни, плавали вокруг головы, словно живые, обвивая тело, и, простираясь в воде, как тени. Ведьма тянулась вверх, и ее глаза, сиявшие пламенным светом, встретились почти вровень с его глазами. Холод сковывал каждую клетку Ивара, но он боролся с отчаянием, судорожно стараясь вырваться из хватки, которая все крепче затягивалась вокруг его ног. Ивар почувствовал, как ледяные пальцы ведьмы начинают сжиматься все сильнее, и его дыхание стало прерывистым. Паника вспыхнула в груди, и сжение усилилось. С каждой секундой силы покидали его, и плотная муть болота словно втягивала его вниз. Грязная вода бурлила, затянув его по пояс, а холодные руки продолжали ползти вверх, приближаясь к его шее. Где-то вдалеке он заметил три факела, что бегают вокруг болот. Наверное, его кинулись искать. Но страх, а может, холодная и влажная ладонь ведьмы, закрыли его рот, не позволив выкрикнуть спасительных слов. Он боролся изо всех сил, но они быстро покидали его ослабленное тело. Вернулись и тошнота, и головокружение. Язык разбух, и стало труднее дышать носом. Жжение в груди усилилось и затмило собой все остальные чувства. Трижды быстро стукнув, сердце остановилось, и Ивор Торсон умер раньше, чем болотная муть поглотила его целиком. Мальчишка пропал. Настоятельница Грета не сомневалась, что Эрик, самый проблемный ребенок из этого помета, снова попадет в беду. Уж у такого бездаря на роду написано «сгинуть в юном возрасте» по собственной глупости. За что же ей такое наказание? Где она так провинилась, что боги решили испытать ее? Сутками она проводила дни подле детей, наставляла на путь труженика и честного человека, старалась привить им любовь к ближнему своему и развить в них правильные добродетели, что в итоге сплошные пройдохи, лентяи, должицы. Так что ничего страшного, что на одного стало меньше... Запишем его седьмым и отпоем его душу на воскресной службе, а остальным детям будет в радость меньше ртов, больше порция. Несмотря на дурные мысли, Грета все равно пошла его искать. Сначала проверила приют, часовню, кабинеты, прошлась по темным коридорам и даже поднялась на чердак. Ничего не заметила. Церковь дремала спокойным сном, облаченная в ночную вуаль. Следом Грета отправилась в сарай, но все без толку. Там ее встретили удивленные сонные глаза коров и возмущенное блеяние овец. — Даже скот всяко умнее этого паразита! — выругалась она, понимая, что список мест, куда мог спрятаться этот паршивец, закончился. Но Грета себя обманывала, думая так. Оставался еще лес. Именно туда Эрик шел в прошлый раз. В том месте каменную ограду сменил поросший в юном дощатый забор. Мальчишка мог запросто перелезть. Представляя эту картину, Грета почувствовала, как злость заполняет ее до самых краев. Еще немного, и от внутреннего давления брызнет кровь из ушей. «Что за паскудный ребенок! Неудивительно, что родители бросили его сразу после рождения». Такому народу написано быть вечно ущербным и доставлять близким проблемы. До стены она так и не дошла. Оказалось, что главные ворота никто не запер. Неудивительно, что мальчишка сбежал. Грета остановилась возле них и осмотрелась. Вдруг удастся найти хоть какие-нибудь следы. Отпечаток ноги в грязи или лоскут одежды на ветке. Ничего. С утра до вечера сквозь ворота прошло немало людей. Их следы перемешались и застыли на ночном морозе. Она вышла за ворота и осмотрелась. Издалека в ее сторону направлялась группа мужчин с факелами. Грета помахала им. Один из мужчин помахал ей в ответ. — Ну, слава богу, — подумала настоятельница, — нашелся проказник. Сейчас его вернут в родные стены. Не дожидаясь патрульных, Грета пошла им навстречу. — Нашли сорванца! — выкрикнула она, но никто ей не ответил. Наверное, не услышали, но что-то среди них не угадывалось детского силуэта. Все были примерно одного роста, разве что Магнус Хокон, его лицо освещал факел выше остальных на полголовы. Лучше уж дождаться их и спросить по-человечески, а не кричать, как умалишенное. — Что вы здесь делаете? — — строго спросила настоятельница, когда до мужчин оставалась пара шагов. — Мое почтение, — махнул рукой господин Хокон, — мы патрулируем улицы, а вы зачем вышли? Точно не слышали ее вопроса. Злость и досада охватили ее за несколько секунд. И, может быть, ей стоило поступить по уму и смолчать, но эмоции взяли вверх. — Толку от патруля вашего! — сорвалась она на патрульных. — Ребенок пропал! — — Прямо у вас под носом! — Пусть лучше так, пусть будут они виноваты, а не Грета. Не ее обязанность следить за порядком в городе. Зачем тогда эти мужчины вообще нужны, если ходят с факелами и тупыми мордами и ничего не делают? Магнус схватил ее за плечи и легонько встряхнул. — Что молчишь? Отвечай мне! За завесой собственных мыслей она не услышала вопроса и только встряска помогла прийти в себя. «Кто пропал?» — громко спросил господин Хокон. Остальные мужчины собрались вокруг, безмолвно наблюдая за ними. Пристальное внимание сказалось на Грете худшим образом. Женщина растерялась и, путая реальности свои домыслы, начала бесконтрольно тараторить, не забывая при этом винить всех, кого могла вспомнить. «Стоп!» — выкрикнул Магнус. — Я ничего не понимаю! — Да! Заткни ее! — выкрикнул кто-то из-за его спины. — Сам заткнись! — огрызнулась Грета. Вся ситуация ей осточертела, и все из-за одного безмозглого щенка. — Отвечай на мои вопросы! — сурово произнес Магнус. Настоятельница насупилась и сложила руки на груди. — Ладно. — Кто пропал? — — Тот самый Эрик, которого я приводила на суд! Волнение прошло по рядам мужчин. Они явно что-то знали, но делиться этим не собирались. — Тот ребенок! — задумчиво произнес Магнус, как будто обращался сам к себе. — Неужели это совпадение? — Совпадение? — удивилась Грета. — О чем вы? — Сегодня выпустили из тюрьмы того бродягу, которого мы поймали на складах. — ответил Магнус, не моргая, смотря вдаль. А мальчишка был главным свидетелем. — Кому хватило ума его выпустить? — В свете факелов глаза Греты пылали огнем. — Господин Торсен посчитал, что он нам будет полезен, — как бы извиняясь, произнес Магнус. — Ему не место в совете! — завопила Грета. — Он нас всех погубит! Проигнорировав ее слова, Господин Хокон обернулся к мужчинам. — Мы пойдем от церкви в сторону леса. — Смотрите в оба! Они не могли далеко уйти. — В этот раз я не промахнусь! — выкрикнул один из патрульных, чем вызвал довольные выкрики у толпы. — А вы? — Магнус обратился к Грете. — Передайте отцу Матиасу, что мне нужно нанести ему визит. Август шел последним, но все равно отставал. Места ему эти были незнакомы. Судья Берг и Гуннер чувствовали себя здесь гораздо увереннее. Втроем они вышли за остатки каменных стен и вернулись на тропу. — Да чтоб тебя! Куда же ты сбежал? Олаф Берг занес факел над головой и пытался хоть что-нибудь рассмотреть в тумане. — Почему он бросил факел? Август поднял потухший брусок. Насекомые и слезняки уже успели устроить в нем новый дом. Пришлось потрясти, чтобы всех скинуть. — Какая разница? Лучше скажите, куда он делся сам. — Может, Гунор. Август осекся. На лице Гунора читалось явное безразличие. Какое ему дело до взрослого мужчины, когда пропали его дети? — Что вы сказали? — нервно спросил судья Берг. — Дайте минуту. Вернувшись к скошенным воротам, Август прикинул в голове маршрут Ивара. Затем присел и внимательно осмотрел землю, ища следы. Трава была примята, местами виднелись глубокие отпечатки сапог, уходившие в сторону болот. Он двинулся вдоль едва заметной тропинки из отпечатков. «Здесь Ивар мог остановиться», — подумал он, заметив следы, где ноги явно увязли в грязи. Они вдруг обрывались у подножия дерева, за которым тропа поворачивала вправо, скрываясь за густыми зарослями мха. Август поднес факел ближе к земле. Несколько сломанных веток на кустах говорили о том, что Ивр, возможно, потерял равновесие или спешил, пытаясь уйти от чего-то или кого-то. Он присел на корточки, пытаясь разглядеть мелкие детали. Обломки гнилого дерева, прилипшие к краям следов, говорили о том, что он мог не просто идти, но и пытаться вырваться из чего-то, возможно, вязкого болота. Август напрягся, размышляя, что могло бы заставить Ивора так спешить. «Наигрались в сыщика!» Голос судьи раздался совсем рядом. Август вздрогнул от неожиданности. Выпрямившись, он осмотрелся. «А где Гуннер?» «Решил пройтись по тропе. Может, господин Торсон заплутал в тумане. Хотя я считаю, он просто сбежал. Слишком уж он верит в детские страшилки. Он мог угодить в болото» взволнованно заявил Август. Судя по следам, все сложилось именно так. — Вздор! — отмахнулся судья Берг. — Ивар вырос в этих местах, и поверьте мне! — он продолжил тише. — Знает эти леса лучше многих. Август бросил взгляд на туман, застилающий болото, к которому вели отпечатки сапог. Он мог противиться словам судьи, но какой в этом был толк? Здесь его положение слишком шаткое, чтобы спорить с мнением человека с положением. Тем более в его словах не было ни капли сомнений и тревоги. Видимо, только для Августа эти края наполнены темной аурой, которая ощущается в воздухе. — Пока искали Ивара, я нашел ключ. Судья потряс в воздухе звенящей связкой. Свет лампы искрами прошелся по блестящей поверхности. — Может, дождемся Гунора и Ивара? — предложил Август. «Они нагонят нас в замке!» Не дожидаясь ответа, Олаф двинулся к воротам. «Не отставайте, а то придется потом искать вас!» Доктор Морган бросил еще один взгляд на туманные болота и ощутил, как внутри него что-то шевельнулось, нечто необъяснимое и тревожное. Эти места пробудили у него странные, почти забытые воспоминания. Туман, стелющийся над болотами, что-то скрывал, возможно, события из прошлой жизни. На миг Августу показалось, что он узнает очертания призрачного города. Но видение продлилось всего миг, и он вернулся в промозглую ночь Гримсвика. — Что-то вы не спешили! — заметил Олаф Берг, когда Август нашел его возле уцелевшей части замка. Высокая дверь из цельного дуба обитая ржавым железом и усеянная геометрическими узорами, еще хранила остатки некогда зеленой краски. Большая часть ее поверхности была покрыта черным пеплом, свидетельством давно угасшего пожара. Два резких щелчка, когда оборотный ключ провернулся в замке, разорвали тишину, и дверь впустила их в темноту замка. Слабый свет факела дрожал, и едва они переступили порог, Под сводами зала раздался звук. Испуганные летучие мыши, потревоженные светом, сорвались с места и бросили свое укрытие. Судья Берг шел впереди, освещая путь масляной лампой. Ее тусклый свет разливался по стенам и камням. Август не отставал, держа факел перед собой, как щит, разгоняющий черные тени. Левое крыло замка, куда они попали, действительно уцелело хотя и не выдержала безжалостную проверку временем. Стены потрескались, некоторые балки сгнили и прогнулись, а золотые элементы отделки либо украли, либо уничтожили. От былого величия остались лишь призрачные тени, среди которых они блуждали, пытаясь отыскать следы похищенных детей. Картина и правда унылая, вряд ли кто-то удерживает их в этих местах. В дальнем углу двинулась тень, и Август направил факел в ту сторону. Он надеялся, что Гуннар привел Ивара. В его компании ему было спокойней. — Есть еще кабинет господина Форсберга! Голос судьи эхом пролетел по пустому помещению, тревожа упокоенные здесь души. — Заглянем туда и повернем обратно. Снова скользнула тень. На этот раз гораздо ближе к Августу. И слух уловил с дыханием ветра знакомый шепот. «Три — Только не сейчас, — подумал Август. Его внутренний демон рвался наружу, и в темноте, когда кровь гонит страх по венам, чувствовал свою власть. «Подождите — Подождите! — закричал он и бросился к судье. Тот как раз скрылся за дверью, возле которой стояла разбитая каменная фигура обнаженной девы. Вы, словно, призрака увидели, улыбнулся судья Берг. Немного не по себе от этого места! Август тяжело дышал. Виски бешено колотились, а сердце наоборот замерло. Вот и кабинет. Олаф театрально провел рукой. В центре комнаты, на некогда бордовом ковре, стоял тяжелый, обожженный с одного края стол. Стены скрылись под книжными стеллажами со сломанными полками. Черная. Напитанная пылью и изъеденная молью портьера закрывала единственное окно. — Как видите, ничего интересного. Август подошел к одной из стен и поднял книгу. Он быстро перелистнул страницы, чем поднял облако пыли вокруг себя. Затем посмотрел на письменный стол в центре. — Этот замок уже давно стал домом для суеверных слухов. «Из забытых воспоминаний», — раздумчиво произнес судья Берг. «Если бы только дети были здесь...» «Погодите!» — Август отбросил книгу. «Вам не кажется странным, что стол — единственная мебель здесь, которой коснулся пожар? Судья Берг переменился в лице и направил свет лампы на стол. «О чем это вы?» «Он выглядит неуместно для этой комнаты», Как будто его притащили сюда намеренно. Август ходил вокруг стола. Затем наклонился к нему и поднес факел. Пламя слегка накренилось. — И зачем же кому-то сюда тащить стол? — возмутился Олов. Вы цепляетесь за домыслы! — Чтобы что-то скрыть! Август остановился и попробовал стол сдвинуть. Слишком тяжело. Он обошел его с другой стороны, уперся в него руками. — Будьте добры, помогите мне! — попросил Август после очередной неудачной попытки. — Грем! прошептали тени вокруг, но Август прогонял их, попытался сконцентрироваться на реальности, где он стоит, напротив стола. — Не утруждайте себя! — раздраженно произнес судья Берг. — Вернемся к Гонору. Думаю, он уже отыскал испуганного Ивара. — Вы не видели, как дрожал факел? — Август обернулся и замолчал. Судья Берг держал в руках револьвер. «Простите меня, господин Морган!» Сказал он и выстрелил. «Лучше бы вы меня послушались!» Пуля вошла в грудь, в область сердца, и Август упал. «Гримм!» Это было последнее, что он услышал. В келье, освещенные несколькими свечами, В старом кресле сидел отец Матиас. Его лицо было частично скрыто в полутьме, но глаза блестели в мягком свете огоньков. Он выслушал рассказ Греты и теперь молчал, глубоко задумавшись, переваривая каждое слово, которое она произносила. Его руки спокойно лежали на коленях, переплетенные пальцы казались неподвижными, несмотря на тревогу, которая бурлила внутри. Разговор с Гретой всколыхнул давно подавленные сомнения, и теперь в нем боролись вера и разум, долг и страх. В угасающем, как его сознание, огне камина трещало свежая полена. Пламя, медленно сжигавшее его, рождало теплое живое свечение. В воздухе витал тонкий аромат горящего дерева, возвращая уют и спокойствие в остывшее помещение. С каждым потрескиванием тепло все сильнее обнималось стены, растворяя холод и создавая атмосферу покоя. — Ну вот, еще один, — устало произнес отец Матиас. — Простите, святой отец, это моя вина! Грета стояла перед ним на коленях, руки сложила и вознесла над собой, а голову она склонила и смотрела в пол. — Мы идем по кругу. «Думаю, что движемся вперед, но каждый шаг лишь возвращает нас туда, откуда мы начали. Ничего не изменить!» Его голос звучал слабо и болезненно. После этих слов отец Матиас зашелся кашлем. Не поднимая головы, Грета схватила кувшин со столика и наполнила стакан водой. «Вот, выпейте!» Отец Матиас сделал небольшой глоток и вернул стакан в ее руки. — Если сами не ведаем пути, то как выведем заблудших? Он поднял голову и посмотрел сквозь потолок. Только ему одному открылось ночное небо, усеянное яркими звездами. Грета тоже подняла голову, но видела лишь камень. Пастор тяжело вздохнул и, скрипя костями, укрытыми черной рясой, поднялся из кресла. В безмолвном сопровождении Греты он дошел до своей кровати. Настоятельница помогла ему лечь и подоткнула под спину несколько подушек. Наконец, отец Матиас обратил свой взор к ней. — Я хочу говорить с людьми, — начал он. — Нам нужно спасение, ибо глупы мы. «Коль идем на уступки дьяволу?» «Хорошо, святой отец». «Завтра я выступлю на службе». Он сжал костлевую ладонь в кулак. Сквозь бледную кожу проступали серо-зеленые вены. Но ведь пятница начала была но тут же осеклась. «Неважно». Рука опустилась на грудь. «Я боюсь, что у меня не так много времени осталось». — Госпожа Ларсен поможет вашему здоровью. Господин Хокон хотел вас навестить. — Я буду этому рад, — произнес он. — Завтра после службы пусть останется в церкви. И мальчишка Олаф, не есть что ему сказать. — Хорошо, ваше святейшество. Его взгляд снова устремился сквозь крышу к небесам. Только теперь он не видел звезд. Темные тучи наползли, поглощая свет и скрывая их под плотным одеялом. Ночь, будто живое существо, медленно протягивала к нему свои холодные щупальца, обвивая его разум мраком. Ее тени ползли все ближе, словно желая затянуть Матиаса в свою бесконечную пустоту. Внутри пробудилась тревога, наследие прошлых ошибок. Его негласное решение... Обрекло его на гибель. Неужели следовало прожить целую жизнь, Чтобы на исходе своих дней Наконец понять простую истину? От зла нельзя откупиться. Только искоренить, как сорняк, Убивающий прекрасные цветы в саду. Главное — успеть. Ведь дьявол готов ударить в любой момент. Он ждет, нашептывая мысли о гибели, И подстерегающий смерти. Смерть страшна только в первый раз. Остальные случаи лишь навевают тоску. В момент выстрела для Августа открылся его прошлый мир, наполненный болью и страданиями. Вспомнился крохотный город на английском побережье, чье проклятие корнями пронизывало почву и отравило всех жителей, лишив их сна. Августу удалось спасти только несколько человек. Но за это ему пришлось поселить в себе демонов. Сотни проклятых душ сделали из него дьявола на земле, но он нашел спасение. Пронзил грудь проклятым кинжалом и позволил морской волне поглотить его тело. Духи получили свободу, кроме одного, что хотел настоящей жизни. Он восстановил тело Августа, и занял его место. Гримм! Он не знал себя, поэтому сожрал воспоминания и навыки молодого доктора. Ему нравилась жизнь, какой бы она ни была. Но порой Август брал верх и возвращался, как навязчивый паразит. Тогда они менялись местами, пока смерть не настигала доктора. Дух воскрешал его, лечил раны, чтобы вновь хоть немного... Ощутить вкус настоящей жизни Вот и сейчас Темный сгусток, зовущий себя Грим, лежал на груди Юного психотерапевта, Что тонул в кромешной тьме Над ними зияла огромная Рваная дыра, сквозь которую Виднелись верхушки елей И затянутое тучами Ночное небо То был след от выстрела, что пронзил Грудь и разорвал сердце Общей спиной Август и Грим ощущали прохладу болотной воды, а их руки и ноги опутали водоросли. На мертвецке бледном лице Августа различалось безразличие. Он смотрел прямо над собой глазами, затянутыми белой пеленой. Из черного сгустка Грима медленно вырастали мохнатые лапы. Существо стало подобно черному пауку. Затем сформировалась пасть, и грим пошевелил челюстями, над которыми выросло с десяток черных глаз. Паук ползал вокруг падающего в бездну Августа, заматывая его в черную паутину. С каждым оборотом он двигался все быстрее, заворачивая жертву в непроницаемый кокон. Пусть лучше так, ведь в прошлый раз, когда он закопал сознание доктора в морском дне, тот все равно пробудился. Теперь же он не выпутается, ничто не сможет больше вернуть его к жизни. Последним паутина скрыла лицо доктора Моргана, превратив его в черную мумию. Затем Грим оставил его в свободном падении и переключился на дыру, сквозь которую виднелся реальный мир. Подобно швейному мастеру высокой пробы, он соткал рваные края друг с другом, соединяя их крест-накрест своей черной паутиной. Гриму пришлось найти круглый металлический шарик и вытолкнуть его наружу. В тот же момент на теле молодого доктора, в том месте, где кровь текла из раны в груди, начал идти дым. Края обуглились и тянулись друг к другу, закрывая дыру. Спустя несколько минут от раны не осталось и следа. Грим открыл глаза. Тело снова принадлежало ему. Жаль только, что он ничего не помнил, кроме своего имени. На этот раз оно звучало настолько хорошо, что Грим решил оставить его навсегда. Он попытался подняться, но тщетно. Тело глубоко увязло в болоте. Видимо, его выбросили сюда, чтобы избавиться от трупа. Единственный ясный фрагмент в памяти — выстрел. И лицо. Человек, что стрелял в доктора. Его лицо отпечаталось не в сознании, а в глазах, видевших свою смерть. Конечно, Грим не мог забыть этого человека, того, по чьему приказу невиновного заперли в тюрьме. Но теперь он был свободен. Свободен во всех смыслах, с возможностью делать все, что захочется. Даже покинуть этот проклятый Гримсвик и начать новую жизнь, в который раз. Но прежде всего следовало выбраться из болота. Он пошевелил ногами, пытаясь освободиться, но только погрузился глубже. Холодная жидкость окутала его тело, как тяжелое одеяло, затягивая все ниже. Лишь его лицо, последнее, что оставалось над поверхностью, еще торчало над болотом. Собирая силы в ослабленном теле, он привел мышцы в тонус. Затем, борясь с упорством Тины, высунул руку из воды, и ухватился за растущую осоку. Сухая трава впивалась и резала кожу, но раны тут же затягивались. Наконец удалось освободить вторую руку. Ею грим нащупал небольшой холмистый островок. Оттолкнувшись от него, ладонь тут же утонула в грязи, и, потянувши за траву, он вылез по пояс. Стало немного полегче, но болото все равно тянуло его вниз. Казалось, что десятки рук утопленников — цепляются за него своими скрюченными пальцами. Инстинкты говорили, что на болотах нельзя суетиться. Делать все следует размеренно, чтобы плотность воды играла в твою пользу, а не против тебя. Набрав полную грудь воздуха, он, приложив все усилия, вытащил правую ногу. По ней уже ползали пиявки и искали в ткани брешь, чтобы пробраться к коже. Он позволил себе краткий момент облегчения. Болото все еще обволакивало его, тянуло, будто желая вновь поглотить, но он уже знал, что выберется. Схватившись обеими руками за пучок осоки ближе к корням, Грим решительно рванул вперед, чувствуя, как его тело медленно поднимается из липкой ловушки. Еще немного усилий, и вот он на свободе. Лежит в грязевой луже, оплетенной желто-зелеными травами. На лице и руках застыли речные паразиты. Он тяжело дышит, и каждый вдох обжигает легкие морозом. — Нужно согреться, — решил он, но тело не подчинялось. Руки и ноги сковала от холода. Каждая мышца была сведена спазмом после долгой борьбы с болотом. Не вставая, он запрокинул голову и увидел вдалеке, Смутные очертания руин старого замка. Неизвестное строение манило его. Вдруг это сможет стать убежищем? «Там и укроюсь», — сказал он сам себе, подавляя зубной стук. Ночь уже подбиралась, и память еще слабая и разрозненная могла исчезнуть, как туман поутру. Нужно запомнить все, пока не стерлось. Дойти до замка и записать, что еще помнится — прежде чем ночь снова размоет его сознание. Тяжело поднявшись на дрожащие ноги, он медленно побрел в сторону ворот. Холод пронизывал каждую клетку его тела, а вода в ботинках замораживала ступни до такой степени, что он едва чувствовал землю под ногами. Около ворот его взгляд зацепился заброшенный потухший факел. Всего одна искра, и ткань, пропитанная маслом, вспыхнет снова. Пройдя через сломанные ворота, он двигался, следуя лишь интуиции, мимо разрушенных стен, сквозь обломки прошлого, пока не дошел до уцелевшего крыла замка. Дверь перед ним оказалась запертой. Не видя иных вариантов, он схватил огромный камень и стал бить им по двери. Старые прогнившие доски не смогли сдержать натиск, и после нескольких ударов дерево треснуло, а гвозди, крепившие петли, вырвались. Еще один удар, и дверь накренилась. Отбросив камень, грим прополз сквозь образовавшееся отверстие и попал внутрь. На миг его посетило ощущение, что он все это видел только чужими глазами. К своей удаче на камине он обнаружил две заправленные масляные лампы и огнива. Пара простых действий, и в руках он держал согревающий свет. Минуя зал с поваленными балками, он вошел в единственную уцелевшую комнату с большим обожженным столом по центру. Он снял мокрые вещи, выжил и разложил их на столе. Пришлось повозиться и стащить все дерево, чтобы развести костер. Его не беспокоили свидетели. Вряд ли кто в здравом уме решил блуждать ночью в брошенном замке на болотах. Сон настойчиво подкрадывался, но грим гнал его прочь, В нем таилась опасность. Уж лучше двинуться дальше с первыми лучами солнца и, обустроившись на новом месте, позволить себе немного поспать. Сейчас, избегая мыслей о сне, Грим размышлял, что за умник решил построить себе жилище в столь неприглядном месте. Явно такому человеку было что скрывать от остальных. Грим посмотрел на стол. Что-то в нем вызывало тревогу. Память к этому моменту уже стерла злополучный выстрел судьи. Почему его поставили по центру комнаты? Почему только он пострадал при пожаре? «Какая разница?» — остановил свои размышления Грим. Утром, когда вещи высохнут, он двинется на юг, туда, где осень не такая суровая, и забудет без остатка о Гримсвике и этом замке не заметив как тепло от костра окутало его согревающим уютом грим против своей воли провалился в сон